Глава 9. Сержант, я! Сержант! Глент скочил и преданно заглянул сержанту в глаза. Кто-нибудь еще? Большинство сосредоточенно рассматривали пол. Клоун и овца рассматривали меня. Овца сосредоточено, клоун насмешливо. Я разглядывал стоящего за спиной сержанта молодого парня и пытался угадать, кто он такой. Кадет ВР-221.А3.678123 Кот. Стоял по стойке смирно, заложив руки за спину, выпётив вперед нижнюю челюсть и старался не моргать. И он был не из наших, не из однояйцевых, точнее, безяйцевых. Он был похож на нормального молодого парня, и это было странно. Среди клоунов рекрутов выделялись только сержанты и редкие офицеры. Они выглядели зрелыми мужиками, а этот был похож на старшеклассника. Да, вполне физически крепкого, но явно еще пацана. Никто не хочет! Может, Элай? Рекрут! Ау! Клоун ткнул меня в бок. Да, сержант! В смысле, нет, сержант, не хочу! Он пристально посмотрел на меня и ухмыльнулся. Или ты дебил? или хитрый дебил <хе -хе -хе> он повысил голос не думали же вы всерьёз в шлепке что в армии вы сможете сами что то выбрать демократия закончилась вот мой заместитель кадет кот я сержант кадет выпучал глаза сделал шаг вперед и замер вы видите перед собой будущего офицера мобильной пехоты этот юноша ваш новый командир разумеется после меня Он прошел бешеный отбор и попал в программу подготовки офицерского состава. Не все знания можно получить от Вселенной. Система мудрая добра, и она не может предположить, что офицеру придется на поле боя командовать такими обезьянами, как вы. К этому она не может подготовить. Поэтому придется кадету привыкать к вам вживую, в связи с чем я и приношу ему свои искренние соболезнования. Сержант обвёл всех своим фирменным взглядом. «Посмотрите, как я умею шутить, и ссаться можно!» Не увидел улыбок и злобно нахмурился. «Анархия закончена, упыри! Вам предстоит сложное, а для вас, тугодумов, почти невозможные 30 миссий по выбору специализации. Еще раз поблагодарим Вселенную за ее мудрость и готовность помочь. Но есть еще такое слово, как «предрасположенность». Все ваши действия отслеживаются армией и анализируются. Обычно, но не обязательно, предрасположенность сама вас находит и выражается в цифрах. В самых больших цифрах в ваших навыках. Мобильная пехота — самый многочисленный род войск в армиях Содружества. И самый лучший, без сомнения. Самое лучшее не должно быть сложным. В пехоте, кроме преданной техники, существует три основных специализации — Штормовые подразделения, стрелковые подразделения и подразделения поддержки. Каждое из этих подразделений уникально в своем роде и выполняет свои задачи. Вы поймете все в процессе обучения, хотя у меня есть сомнения в этом. Кадет Кот и я будем за вами присматривать. И да, после 30-й миссии вас расформируют и назначат в новое подразделение согласно специализации. Сержант выключил экран. «Итак, очень кратко я расскажу про специализации». Это была долгая лекция, краткостью тут и не пахло. Описывая штурмовиков, сержант орал как умалишенный а брызги его слюны долетали до сидящих в первом ряду. Еще бы, ведь он сам из штурмовиков. Поддержку он описывал со смешанными чувствами, ведь летающая часть штурмового подразделения охотилась именно за слабо бронированными, но очень больно стреляющими подразделениями артподдержки, в то время как тяжело бронированная часть, не отличавшаяся высокой мобильностью, отхватывала от поддержки по полной программе. Стрелковые подразделения также не вызывали повышенный поток с отделения у сержанта, ввиду их такой же неоднозначности для штурмовиков. Их давили те же, в то время как они отстреливали блох. Да, про блох. Мобильные штурмовые подразделения мобильной пехоты. Вот такая армейская тавтология. На армейском жаргоне их называли блохами. Придумали это название, скорее всего, артиллеристы, бывшие основной целью мобов. Те в ответ называли их собаками, псинами и добавляли еще кое-какие нелесные эпитеты. Например, «собака-сутулы». Все это нам рассказал Буч, у которого случилось просветление. Он почти вспомнил, где служил, а кадры на экране с падающими сверху мобами вызвали у него зубовный скрежет. Сержант в его глазах, будучи штурмовиком, резко потерял уважение. Внезапно осмелев, он озвучил обидное прозвище вслух, за что был зверски убит. Полностью голову сержант ему не оторвал, но скрутил почти на 360 градусов. Вернувшийся через некоторое время Буч что-то ворчал под нос, но вслух больше не обзывался. Первые 10 миссий из квалификационных нашему отделению предстояло отработать именно штурмовиками. Вселенная отреагировала на ситуацию и приоткрыла мне доступ к общей информации. Штурмовые подразделения мобильной пехоты Человеческого Содружества – ЭШП. ШП подразделяется на два основных подкласса – мобильные штурмовые отделения МШО, и ударные штурмовые отделения – УШО. МШО, оснащенные прыжковыми ранцами, являются быстрыми атакующими силами, чья боевая экипировка рассчитана для быстрой доставки подразделения к вражеским подразделениям поддержки, такие как артиллерия, экипированные в основном оружием ближнего боя. Использование прыжковых ранцев позволяет МШО активно перемещаться по полю боя и наносить урон задней линии противника, минуя основную линию обороны. «Ушо», экипированные в тяжелую силовую броню, предназначены для прямого штурма в позиций под плотным огнем противника. Используются в качестве ударного кулака наступающей армии при отсутствии либо невозможности использования тяжелой техники. «Отделение, стройся!» И голосок у Котта был совсем юный. Видимо, недавно переломался. Но очень громкий и пронзительный. Начинать нам предстояло с полетов. Мы собрались изображать МШО в натуре, только без нормальной брони и с минимумом снаряжения. Потому что дорого. Нашу старую броню нам не оставили, только лишь из опасения, что прыжковый двигатель улетит вместе с ней, оставив нас на земле, обожжённых и униженных. А зная армию, уверенно они пытались их совместить. Даже не сомневаюсь. Так что надето на нас было следующее — Броня БМШУ-2. Требования. Силовая броня-1. Стандартная легкая силовая учебная броня пехоты для ведения боевых действий на поверхности планет, пригодных для жизни. Класс. Нет. Модификация. Прыжковый ранец. Броня была сделана по принципу «давайте сделаем так, чтобы человек взлетел и приземлился. целом, Практически. Пару-тройку раз хватит». Ключевое слово, применяемое к ней, было «слегка». Слегка бронирована. Выдержит несколько попаданий из легкого оружия. Слегка механизировано. Усилители на ногах позволяют не рухнуть под тяжестью ранца и пару-тройку раз успешно приземлиться, ничего себе не сломав. Слегка защищена. Силовой щит держал попадания еще хуже, чем само бронирование. И стоимость этого чуда составляла 1400 кредитов. Первой мыслью было, можно хорошо сэкономить, не умирая. Второй Кто же нам это позволит? Подзвонкий мальчишский голосок мы немного попрыгали. Направление было понятным, несчастных случаев не было. Но в итоге все немного прихрамывали, потому что приземления были жесткие. Это на ровном полу. Что же будет на пересеченной местности полигона? Слушай мою команду! Приказываю вооружиться и следовать за мной к порталу! Мы подошли к шкафчикам. Дверцы открылись. Хрен на се. Да это просто праздник какой-то. Передо мной лежали щит и меч.